Через несколько дней объявили: завтра суд. Весь день в кануце суда я была приподнятым настроением. Хохвись, откуда это взялось? Следующий день должен был принести встречу с Эриком и решение суда. В камере были уже все новенькие. Я стирала свои мелочи, мыла голову. Кто-то из женщин поливал мне из кружки. Утром 4 мая 1943 года В день суда женщины в каземате наставляли меня. «Нет-нет, идите в сереньком костюмчике. Волосы зачешите, как было неделю назад. Да не так. Давайте я поправлю. Увидят вас, заулыбаются, освободят. Помяните мое слово. Уйдете суда на волю. Счастливо. Благослови вас Бог». «Я всех перецеловала. И вам, дай Бог, прощайте». Сердце рвалось куда-то в поднебесье с такой безумной силой, что и вправду нельзя было не отпустить меня на свободу. Откуда это беспричинное неуместное ликование? Меня вывели на тюремный двор. Май. Весна. В воздухе вкус свежести. Льнул шелковистый ветерок. Бездна жизни во всем. Во дворе толпились конвоиры. Стоял начальник тюрьмы чьим именем я грозила когда-то следователю — седой усатый фронтовик с орденами на кителе. Глядя на меня, он взаправду улыбался. «Ну, — сказал он, — почти уверен, — пойдете на свободу». «Свобода, Господи, свобода, если бы только она одна и ничего больше». «А сами-то верите, что выйдете на волю?» — спросил начальник тюрьмы обо что-то споткнулась в себе. «Нет», — сказал вместо три в груди, — «хочу верить». «Вот тебе и раз», — разочарованно промычал он. Только когда меня вывели за ворота внутренней тюрьмы НКВД, я осознала, что меня конвоируют четверо охранников. Двое впереди, двое позади, с винтовками наперевес. «Почему так много?» На секунду изумилась, но вдруг увидела улицы города, клейкие листики деревьев, мчащиеся машины, солнце, людей. Простор, весна почти физически втянули в себя, и конвойная четверка превратилась в тоненькую железную паутинку вокруг, совсем вроде несущественную в океане воздуха, воли и ароматов. Вокруг буквально гремел солнечный блугуханный день отвыкнув в тюрьме от простора я шла как во сне странно перемешанном с явью шла ступала по земле вошла в этот отдельный сияющий день как в престольный праздник знают ли эти люди что они на воле, что воля имеет запах вкус необозримость а люди эти стояли в длиннющей очереди вдоль дома с вывеской нан что значит по киргизски хлеб ведь идет война война. Я вспомнила листики плотной бумаги с квадратиками для числа месяца, карточки на хлеб, на продукты. И конкретность войны, очередей потеснила весенний день и волю. Я попрошусь на фронт. Во взрыв, в удар, в огонь. Чтобы удержать цельность смысл жизни и смерти, нужна чистота действий. Это сейчас только там, на войне. Не в тюрьме. Прохожие оглядывались, ведут государственного преступника. Вот знакомое лицо. На меня глянули и отвернулись. Не вижу, не знаю. Ну да. Это знакомо по тридцать седьмому году. И вдруг наперерез вышагивающий профессор из медицинского института, мой преподаватель, тот, кто говорил: "Это студентка, моя гордость", увидел меня, узнал. Растерялся и тоже отвернулся. Вели по главной улице города. От тюрьмы до здания суда более полукилометра. У дороги играли мальчишки лет десяти-двенадцати. Увидев процессию, бросили игру. Слова одного влетели в самую глубь души. «Отпустите ее, дядьки!» И не успела я заглотнуть подарок детского великодушия, как его перекрыли слова другого. «Расстреляйте ее, мерзавку!» Главная улица успела выплеснуть в лицо все свое человеческое. Мальчишки, играющие у дороги, остались позади, а выкрики их я внесла с собой на всю жизнь. «Сколько в этой разности! Отпустите, расстреляйте!» «Правды! Нет единой меры вещей! Она расколота, это будет вкоренено не в одно поколение!» «Сейчас увижу Барбару Ионовну», — неотвязно думал я с самого утра. «Она будет стоять у здания суда». Она крикнет «Тамара, я наняла тебе адвоката». Не выдержит и заплачет, я скажу ей «Не плачьте, мама», чтобы все-все успеть этим словом выговорить. Ведь до ареста она приходила мириться, просила ее извините а потом, наверное, испугалась. В том, что Барбара Ионовна сегодня должна прийти, я не сомневалась ни секунды.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 Я о них не думала а они...» Следователь как-то сказал. «Институт дал на вас блестящую характеристику. Эти слова сверкнули тогда и потонули в пучине следственной мути. Как я не знаю жизни, не умею разглядеть в ней главного?» Чингис просил у конвоиров разрешения отдать мне какой-то сверток. Они посмотрели, что в нем, и разрешили. «Это тебе! Это тебе!» Торопился отдать принесенное, киргизский мальчик, сжимая мне локти. В пакете лежало 400 граммов масла, сахар, хлеб. Знакомая порция донорского пайка. Чтобы раздобыть эту еду, Чингиз пошел на донорский пункт и сдал кровь. Все уцелевшее во мне заплакало. Надо же, надо же! Никогда я больше не встречала Чингиза. Ничего не знаю о нем. Даже фамилию его не могу сейчас вспомнить, и он не знает о том, что по сей день у меня перехватывает горло при мысли о нем. Этот мальчик открыл счет добра на жестокой странице моей жизни. Открыл так вовремя. Меня ввели в зал суда. Судейский стол, деревянный барьер, скамья подсудимых. Зал был пуст. Я сел на какой-то стул.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 когда он бросился ко мне. «Когда тебя?» «В восемь утра». Только снял пальто, вошел в кабинет. «А тебя?» «В одиннадцать». Пришла с рынка. Возле дома женщина в караклевом манто сказала, что вызывает к директору института. «Записку тебе написала». Положила под наш камень. «Не верим, родная». «Зачем ты про профессора Ветроградова?» «Я их ненавижу». Из самых-самых главных вопросов я Эрику не задала. Не захотела. Он и без того жадно всматривался, искал во мне обвинителя. Отодвинула все. Взгляд, состояние, весь Эрик, как я считала, говорили больше. О большем. Слабый Эрик был на удивление спокоен, держался мужественнее, чем я ожидала. Подошел его адвокат. Сыну Барбара Ионовна все-таки наняла защитника. Нам велели пройти и сесть на скамью подсудимых. Публики в зале не было, не пустили. Но была моя публика. Чингис забрался на сук тополя под окном, чтобы следить за происходящим оттуда. Встать, суд идет. Пошедшие люди с будничными равнодушными лицами расселись на свои места, Вся я, бывшая когда-то неразъемным целым, начала болезненно разрываться на части. Сердце и мозг отказывались допустить то, что мы реальные. Эрик и я сидим на скамье подсудимых. Меня стал бить жестокий и беспощадный озноб. Эрик крепко сжал мне руку. Успокойся. Воображение сорвалось с цепи, подставляя плевака и кони на место моего общественного защитника. Только стыд и пыль останутся сейчас от судейского стола. Прекрасная сила слова все это сметет. Тем временем я отвечала на вопросы. Фамилия, имя. Слышала, как отвечает Эрик. Вам предъявляется обвинение в контрреволюционной агитации. Признаете себя виновной? Спросили меня. Нет. Тоже к Эрику. Вам предъявляется Признаете себя виновным? Нет. Судья улыбнулся почти поощрительно, переглянулись между собой люди за столом. Значит, их не смущает ни фальшь, ни игра. И суд шел дальше. Свидетельница Муралова, вы подтверждаете высказывание петкевич против советской власти? Да. Что именно она говорила? Что нехорошая власть.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 тут удалился на совещание. Нас с Эриком отвели в комнату рядом с залом суда. Три с лишним месяца назад пришли в наш дом, наделенные бесовской властью, люди, растащили нас в разные стороны, запихнули в тюрьму, выпотрошили и изломали душу. Теперь дали десять минут. В ожидании приговора, когда могли вот-вот отнять свободу, надо было заслониться заручиться хоть чем-то, хоть как-то. «Если дадут срок, будешь меня ждать. Я люблю тебя, люблю, верь мне», торопливо говорил Эрик. «Рассмотрев дело, — заучено читал судья, — П. Эрика Анатольевича по статье 58, часть 2 и статье 59, часть 7, антисемитизм, приговорить к десяти годам лишения свободы пяти годам поражения в гражданских правах и конфискации имущества. Петкевич Тамару Владиславовну по статье 58.10, часть вторая приговорить к семи годам лишения свободы, на три года лишить гражданских прав, конфисковать имущество. По статье 59, часть 7, оправдать. «Десять лет лишения свободы Эрику, семь лет мне».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 сказали нам. И мы обращались. После суда меня поместили в небольшой служебный кабинет с решеткой на окне, приспособленный под камеру, где не было даже подобия койки. В прежнюю камеру не полагалось. Закрыли на засов, на замки. Значит, и Вера Николаевна провела ночь после суда рядом с нашей общей камерой. Вдруг она и правда уже на свободе. Осознать путешествие из тюрьмы в суд и обратно, осмыслить приговор и предстоящие семь лет заключения было не по силам. Мозг механически отстукивал семь лет, семь лет, Эрику десять. Чего? Не жизни? Кто построил эти дробилки, докалывающие орехи? На замызганном письменном столе кабинета рядом с приговором я положила... Донорский паек, принесенный Чингизом. Всего-навсего в институте я помогала киргизскому мальчику разбирать латынь на медицинских атласах. И вот его бесценный дар. Сдал кровь, да еще взобрался на сук тополя у окон суда. Душа грелась возле пайка Чингиза. Думала об Эрике. Дело было уже не в простить или нет, а в тупом недоумении. Семь и десять лет лагерей. Я составила стулья, легла на жесткое ложе. Сон был тяжелый, черный, похожий на толстый слой, накиданный на меня сырой земли. Где-то опять заскрежетало, загремело железо. Открывали замок и засовы. Принимать хоть что-то из реальности не было сил, но в кабинет почти вбежал следователь. От испуга я села, подняв каменную голову. Он был неузнаваем. Волосы растрепаны, воспаленные глаза покраснели. «Пожар? Несчастье с Эриком?» «Мне показалось, что вы повесились», — выдохнул он. «Я не ждал такого приговора. Я был уверен, что вас освободят». Говорил, что надо подавать кассацию. Подошел к зарешоченному окну. Нелепо, неестественно прозвучали безвкусные слова. «Семь раз без вас». Расцветет урюк. На восьмой будет цвести при вас. Да, урюк красиво цветет в Киргизии, бело-розовым цветом. Иными виделись мне предстоящие семь лет. Может, у вас будут какие-нибудь просьбы? Спросил опять следователь. Просьба неожиданно нашлась. Мне было жаль фотографии, забранных при обыске. Родители застенчиво улыбающихся сестер, Реночки и Валечки, типа других. Это было все, что осталось от прежней жизни. «Сохраните фотографии», — пересилила я себя. «Сохраню». «Что-нибудь еще?» «Нет». «Уснуть я уже не могла», — накатил страх перед общей тюрьмой. Неизбежность ужаса придвинулась вплотную.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 Здесь остаться. Здесь нельзя. Я что-нибудь сделаю. Попрошу, чтобы вас не в общую камеру. В тюремном дворе стоял черный ворон. Машину затрясло по булыжной мостовой. Обнаружив щель, я прильнула к ней, разглядывая знакомые улицы Фрунзе. И вот грязный белый дувал с проволокой наверху. Городская тюрьма. Квадрат земли за забором где преступники близко притертыть друг к другу и к безысходности идущий по канату полагается на свой внутренний аппарат чутье канат был в руках произвола отсюда и звериная оглядка на тех от кого зависишь есть в движении голосе нечто не злое успокаиваешься в противном случае напрягаешься пытаясь отгадать откуда и какой силой последует удар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 с серым байковым одеялом в руках. Вспоминая последующие по сей миг не могу отдать себе отчета в испытанном и пережитом. Очевидно, страх парализовал меня. Что-то в сознании отказалось осмыслить какую-то логику происходящего. Конвоир встряхнул одеяло и накинул мне его на голову. Прихватив концы одеяла руками, распорядился. «Шагай!» «Буду говорить, куда?» И стал командовать. Прямо, вниз, влево. Без малейшего сопротивления, ничего из-под одеяла не видя, я ступала, как мне диктовали. Абсолютную власть надо мной возымел предельный накал воображения. Картина из «Князя Серебряного» Алексея Толстого. Разве не так расправлялся с неугодными скуратов В потьмах, переставляя ноги, я... Ожидала одного. Сейчас вместо пола окажется открытый люк. Занесу ногу, полючу вниз, убьюсь, конец. Ноги, оказывается, росли из сердца. Это оно, разбухшее, бешено бьющееся и потерянное шагало, ватными палками ног проволакивая меня над ожидаемой пропастью смертью. Не сразу до меня дошел гул голосов. Ощущение, что вокруг скопище людей. также же, завернутое в одеяло, я вошла в узкий коридор из плотной возбужденной человеческой массы. «Прямо шагай! Быстрее! Быстрее!» — торопил конвоир. Меня окружал гогот, грязная брань, отборный мат. Затем порог, и за ним захлопнулась дверь. Шум стал глуше Конвоир скинул одеяло. Мы очутились в бане. Наполовину умершее, постаревшее сердце стало медленно отходить. «Мойся! Через двадцать минут приду. Закройся на крюк!» «За дверью мужики!» — бросил конвоир. Онемевшими руками я накинула крюк. В бане было холодно. На скамьях вверх дном лежали деревянные шайки. Не раздеваясь, без намерения мыться, я села на скамью, пытаясь унять дрожь после смертной казни пусть не состоявшейся но пережитой наверное и действительную приняла бы также без возгласа и протеста абсолютное безволие способность поверить в любую форму расправы и неспособность этому противостоять кто же я а дрожь все била и била в дверь стали стучать эй кричали оттуда открываем мы тебя сейчас следовали соответствующее обещания слышала только не сразу поняла что такое может относиться ко мне с той стороны налегали на крюк не может быть это заклинание было отвергнуто навсегда может быть все отныне может быть все я еще сидела глядя на двигавшуюся железяку крючка Эти скотские орущие за дверью мужчины, могли сейчас ворваться, и случится нечто страшнее смерти. Куда страшнее сочиненного люка. Ужас прошил всю, подсек ноги, сжал горло, лютым холодом залил внутри. Видела, крюк еле держится. Хотела кричать, голоса не было. Надо было вскочить, не могла сдвинуть себя. В тене вдоль трубы шла щель, через нее был виден коридор. ослепшая липкая от ужаса, я подползла к щели, силясь закричать, но горло сдавило железным кольцом. Сначала я услышала свой крик, потом поняла, что кричу. Затем окрики за дверью. «А ну, отвали! А ну!» Еще брань и тишина. «Открой! Это дежурный конвоир!»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 Услышал я через какой-то промежуток времени. Соломинка была одна. Обещание начальника внутренней тюрьмы. Попрошу, чтобы не в общую. Как же я держалась за эту соломинку. Конвоир вставил в дверь ключ. Сколько там? Кто там? Да, старый усатый начальник сдержал слово. Через отворенную дверь я увидела узкую камеру с двумя железными кроватями у стен. Посередине камеры стояла молодая женщина, расчесывая длинные волосы. Чутьем поняла, что это женщина из породы незнакомых мне людей. «По какой?» — спросила она. И тут же сама ответила. «Вижу». «А вы?» — задала я встречный вопрос. «Вы?» — не то передразнивая, не то смеясь, переспросила она. «Мы?» Только вот полчасика назад, из камеры смертников, сюда. Вот как мы. Это мое место? Твое. Женщина на вид лет двадцати семи была на удивление красива. Среднего роста, лицо мягкой овальной формы, нежная кожа, красивые серые глаза, волосы. Чудо но. Пока это но было в манере говорить и в ты. Голос у был скрипучий, резкий и взгляд отжитой. Она внимательно посмотрела на меня и припечатала. «Красючка!» Пытаясь нащупать общую тему разговора, я спросила, «Вы обжаловали приговор, да?» «Отец родной, дедушка Калинин помиловал. Расстрел десятью годами заменил». Я оглядела камеру. Окно зарешечено у самого потолка, с наружной стороны на нем жестяной козырек, поскольку он снизу, виден только клочок неба. Стены сырые, облезлые. Все разговоры хотелось отложить на потом, от бессилия валилось с ног. Слава богу, здесь днем лежать не запрещали. В этом тюремном комбинате шумы и запахи были резче откровения, чем во внутренней тюрьме. Даже ложки и миски выглядели отслужившими срок. Потрясенная собственным безволием, продолжала мучить себя вопросом. «Как я могла так потеряться? Почему?» А еще вещала летчикам в поезде Фрунзе Ленинград, что цель жизни — усовершенствовать себя. Хотелось что-то вспомнить. Да, напутствие папы. За всё надо бороться. Боже мой, как? Теперь и отец, с важным для него убеждением, и я, не принимавшая это убеждение, оба находились в тюрьме. И я оказалась голым человеком на голой земле. Все надо было начинать с азов. Все, что знала, думала, чувствовала, не годилось. Детский рисунок жизни был отменен давно, более поздний — недавно. На некоторое время Валя, как звали мою соседку по камере, фактически ее хозяйка заслонила собой весь мир. Для того, чтобы наново прорубиться к жизни, надо было понять ее судьбу, мотивы поступков, и это было принципиально важно. И в быту моя соседка оказалась уживчивой и легкой. Слух она мое поведение комментировала так. «Все молчишь, всё думаешь. Брось, ополоумишь» и так далее. Сама за собой, видимо, не замечала, что тоже часами молчит. История ее была такова. Росла беспризорной, лет с восьми главари шайки, которые ее прибрали к рукам, ставили ее на стрёме. Так и пошло. Подросла, замуж вышла рано, в шестнадцать лет родила сына, мужа любила, им был сам главарь. Вскоре он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 Длительное пребывание в одиночке в камере смертников толкало Валю к откровенности до дна. Ей приходилось принимать участие и в процедуре убийства. Насмотревшись в валины на глаза, в засевшую там бело-мертвенную точку, я потом узнавала убийц по глазам. Как и многие встречавшиеся мне позже люди этого типа, Валя испытывала потребность выговориться, рассказать все как можно подробнее. Когда начиналось описание брызг крови, я пыталась отключиться, не вникать. Но однажды сама захотела выслушать ее до конца. «В общем-то, мне все одно. Расстрел или десять лет, — начала она. Если жить хочется, так только из-за одного, чтобы увидеть сына, Шурку. Задал он мне задачку». Задачка заключалась в следующем — Дело, за которое Валю приговорили к расстрелу, было крупное. Снятых, то есть убитых, было несколько человек. И вопреки заведенному порядку, документы убитых находились временно у нее. Эти документы она сложила в шкатулку, а шкатулку поставила на полку в стенной шкаф. Квартира была из двух комнат. Валя с сестрой и с сыном сидели и пили чай, когда позвонили в дверь. Вошло человек пять из НКВД. Предъявили ордер на обыск. Валя поняла конец. И, зная, что исправить ничего нельзя, осталось сидеть за столом, даже не обернулась когда приступили к осмотру шкафа. «Сижу», — рассказывала она, — «и просчитываю. Вот они обшарили нижнюю полку, там ничего. Сейчас приступят ко второй, возьмут в руки шкатулку, откроют, крикнут «Вот!» Но время шло, а обыск продолжался. Она повернулась. не в руках обыскивавших, не на полке шкафа шкатулки не было. Лихорадочно начала вспоминать, куда же спрятала. Обыск прошел и во второй комнате. Шкатулку не нашли. Валю все равно арестовали. На свидании сестра ухитрилась шепнуть. «Знаешь, Шурка, как только позвонили, схватил шкатулку, по водосточной трубе забрался на крышу и убежал». Говорит, что никто никогда не узнает, куда он ее дел. «Меня мучает», — говорил Валя. «Как он учуял, что в этой шкатулке погибель для матери? Ведь ничего ж не знал. Ведь я ж никогда ничем себя не выдала. Так как же это он? Хочу его увидеть. Нет у меня других желаний». Действительно, как мальчик мог догадаться, что шкатулка — улика против матери?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 было уже нельзя. Уверенность в том, что в сознании может только что-то осесть, но изменить никак и ничего не удастся, стала органической. Просыпаясь, я подолгу глядела на голубой, разрешеченный квадратик неба за узким окном. Над нами, как видно, была одиночная камера. Мужской голос выпивал одни и те же слова, выводил какие-то душесчипательные рулады. «За тюремной стеной!» «Заперты ворота, там преступники, срок отбывают». Думаю, вся тюрьма слушала сильный, красивый голос, певший о том, как отец охранял сына, как поставленные судьбой по разные стороны тюремной стены они не могли друг другу помочь, как отец стрелял в сына при побеге. День городской тюрьмы двигался рывками нервно. После обеда нас выводили на прогулку, Собачник — это был четырехметровый квадрат, отгороженный от других кирпичом из самана метров три высотой. Вместо крыши — небо, пол, земля. Лепились эти собачники один к другому по окружности тюремного двора. Туда выводили заключенных из маленьких камер, запирали на замок, чтобы между собой не общались. Непосредственно в тюремный двор выводили людей из больших камер. Валя знала и расписание, и порядок. «Хочешь видеть своего Эрика?» — спросила она. «Давай быстро расческами копать яму под стеной. Мне тоже надо увидеть своего Костю». а Косте Валя раньше не рассказывала. Только на двух маленьких думочках, которые она каким-то образом принесла с собой в тюрьму, было вышито «Спокойной ночи, Костя» и «Любимый Костя». Вырытым, под выходивший в тюремный двор стены глазке, Валя не увидела своего Костю. поступило место мне. Я легла на землю. Среди вышагивавших друг за другом сорока или более мужчин был и Эрик. Заложив руки за спину, он шел той неуверенной походкой, которую я без приступа тоски не могла видеть. «Как же ты далеко, Эрик!» Как-то после отбоя в сон вполз чей-то шепот. петкевич петкевич Показалось? Нет. Шепот еще и еще раз повторился. Звали через окошечко в дверь. «Вскочила?» «Возьми. Муж передал». Дежурный просовывал мне пайку хлеба. «Эрик? Хлеб. Дежурный. Знак живой жизни». Моя соседка переждала, пока я успокоилась. «Любишь?» — спросила она. «Да». «Слушай, что я тебе скажу. И мотай на ус!» — стал учить Валя. «Когда вызовут на этап, осмотрись. Если твоего Эрика не будет, устрой скандал. Обзови конвоира, плюнь ему в рожу, разозли, чтобы он отказался тебя брать на этап. Поняла? Я без Зойки, хоть режь, не пойду». «А кто это Зойка?» — спросил я Валю. Валя села на кровать. «Ладно, слушай, это тебе тоже надо знать. Мой Костя — это Зойка. Не понимаешь? Но она мой муж, ясно?» Когда-то я прочла и далеко не все поняла в златокудрой девушке Бальзака. Но то литература услышать это как реальный факт, иное. Валя рассказывала о своей любви к неизвестной уголовнице как о счастье, которое ей было тягостно, но к которому она приговорена. «Ты слушай и понимай. В камере, когда меня в первый раз посадили, спали рядом. Она ко мне начала приставать. Я ведь замужем была и мужа любила. Но это въедливее».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 не работай». «Не вздумай работать», — говорила она. «Заездит. Состаришься в два счета. Захвораешь. Кому нужна будешь? Не будь дурой. Сразу откажись, сразу». Я впервые услышала, что в лагере есть отказчики, что политические, потому дрянь и сволота, что прилежно работают, а ее, мол, и так обязаны в лагере содержать. Своими познаниями Валя мастила мне дорогу, «Следующий отсек ада». Временами она говорила горячо и убедительно «Нет в мире справедливости, нет, одни только басни». Природу ее своеобразного идеологического протеста я тогда понять не могла. За будничной смышленой Валий существовала другая, страшная своей катастрофической освобожденностью от всех правил и норм, от всех обязательств перед кем бы то ни было перед собой в том числе я чувствовала, что она еще не предел от петости раньше мир делился на дурной и светлый испорченный и добрый теперь он превращался в единый человеческий слив помоев добра жестокости зверств и беззащитности дней через десять уже ночью дежурный выкрикнул валиюну фамилию холммеейтова с вещами Валя обрадовалась, быстро собралась, попрощалась, бросила «Жаль мне тебя, хорошая ты девчонка, хотя и...» Жестом она изобразила «С придурью». Часа через два Валю привели обратно. Глаз был подбит. «Зойки не было», — отчеканила она. «Подождем!» Смачивая глаз, она грязно ругалась. В ответ на плевок конвейер стукнул ее прикладом следующую ночь пришли за мной Сжалось сердце от тех же слов петкевич с вещами разве расскажешь что это за чувство когда тебя выкликают по где то кем то составленному списку в какой путь по каким законам существования и главное за что не смею ходить в этап без эрика доносилась валена напутствие дура будешь себя погубишь А, знаю, что напрасно говорю. До свидания, Валя. Спасибо. Для этапа были собраны одни женщины. Многие, как я, беспомощно озирались. Я поняла, что преимущественно здесь все по 58-й статье. Стало легче. Кто-то сказал, что этап формирует в женский лагерь. Название места никто не знал. Нас обыскивали, стригли. Сумочки, оставшиеся мелочи, заставили сдать якобы на склад с тем, чтобы уже никогда их не вернуть. Ночь была долгая, томительная. Спал ли где-то здесь, в тюрьме, или его раньше меня угнали этапом, и обреченно ждала дороги в лагерь, в заведомо враждебный и опасный для человека мир.